Глава 12 От Северо-Аравицкой академии я ожидала совсем другого. На этаже преподавателей витал мрачный казённый дух. Точно я попала не в учебное заведение, в котором преподавали волшебство, а в военное училище. Строгие однотипные гобелены, полинявшие от времени драпировки, свечи и факелы вместо магических светлячков и ни одной простейшей иллюзии. Меня не покидало ощущение чего-то неправильного – Хотелось найти Даркана и уточнить, а действительно ли в магическую школу он меня доставил. Вместо того, чтобы сразу направиться к лестнице и выбрать короткую дорогу к столовой, я повернула в противоположную сторону. Если план не обманывал, в конце коридора мне встретится зимний сад и еще одна лестница. Вот ею я и собиралась воспользоваться. К саду я вышла очень быстро и не удержалась от возмущенного фырканья. Это ж кто так над южными цветами поиздевался? Не иначе, как чистой воды ледяные маги-садисты. Нежные королевские лилии чахли под тусклыми лучами северного солнца. Пурпурные бутоны застыли в полураскрытом состоянии. На краях лепестков, так и не явивших бархатную нежность, уже появилась хрустящая сухая кромка. Фикус плакал. На тонком, покрытом голубоватой плесенью стволе я насчитала три янтарные капельки. Нет, эти маги точно изверги, ледышки бесчувственные. И как только деревце не загнулось при таком уходе. Присмотрелась к горшку и зашипела от злости. Кто-то заботливый закопал среди корней питающий кристалл. Найти бы умника, запереть в сырой комнате и посадить на пирог витамины. С утра выдавать таблетки для бодрости духа, на обед тонизирующие эликсиры, а вечером энергетическую смесь. И пусть бы только попробовал заикнуться о нормальной еде. Посмотрела бы я, сколько он на подобной питательной диете протянул. Вместо того, чтобы создать деревцу комфортные условия для роста, его заставляли существовать на магической подпитке. Даже земли нормальной не удосужились привести. Куда проще сунуть корни в сосуд, наполненный энергией дриады. Чувство тревоги нарастало. Стало тяжело дышать. Я вытерла с лба испарину и устремилась к двери, ведущей на террасу. Прохладный воздух коснулся разгоряченного лица, но не принес желаемого облегчения. Разбежавшись, запрыгнула на парапет и с него взлетела вверх. Я поднималась все выше и выше, пока территория школы не оказалась как на ладони. Так, а теперь проверим, что тут происходит. Закрыла глаза, впитывая информацию об энергетических реках, пересекающих это место. Сначала я решила, что ошиблась. Такого просто не могло быть. Преобладающие течения на территории Академии имели водные потоки. Это было логично, как-никак школа принадлежала именно этой стихии. Однако я не могла и предположить, что остальные три вида энергии окажутся подавлены. По периметру школы располагались какие-то штуковины, отсекающие школу от природных источников. Непонятно, как тут только неводники колдовать могут и сколько они после этого резерв восстанавливают. Запомнив место расположения блокирующих аномалий, бросилась к одной из них. Гадость! Мерзость! Да как такое только можно с магией вытворять? Как элементали подобные допустили? Опустившись на колени, принялась разгребать землю. «И что сделаешь, когда найдешь?» Скрипучий голос Арнуаша, главы пятой лиги демонов-строителей, я узнала сразу же. «Шелугару расскажу». «Он знает», — невозмутимо поведал демон, сзади раздалось чуть шуршащее хлопанье крыльев. И на место раскопок упала длинная тень. «Как знает?» Вскочив на ноги, обернулась. Арнуаш восседал на ближайшей лавочке, опираясь на длинный, практически в половину своего роста, тубус и печально смотрел на меня. «Тебе длинную или короткую версию озвучить?» «Озвучь ту, которая ближе к действительности», — сквозь зубы процедила я, начиная понимать, что мной собрались самым наглым образом попользоваться для озвучивания третьего желания. Полтора года назад «Смотрящая с севера» получила донесение дриады хранительницы заповедного леса. В нем говорилось о внезапном изменении течения рек магии в северо-восточном регионе Королевства Людей. Смотрящая установила, что вблизи северного Аравита природные энергетические реки не только поменяли направление, но и слегка истощились, но сочла произошедшие изменения переменами естественного характера. Сама понимаешь, подобные явления редки, но все же случаются в радужном мире. Где-то раз в 200-300 лет. Со статистикой не знаком. Демон важно похлопал по тубусу когтистой лапкой. «Наше дело маленькое – изучить течение рек магии и учесть во время строительных работ». «Так Академию собираются перестраивать?» «Нет, Джинни, сносить её будут. Вот как распределят преподавателей и адептов по другим школам, так и сравняют всю территорию с землёй». «Следы пребывания ловчих были обнаружены в этих стенах». «Тут демон скрутил из пальцев неприличный знак» и плюнул в сторону основного корпуса. Сперва расправились с элементалями этого края, а потом обнаглели настолько, что дерзнули поднять руку на одного из учащихся школы. Тогда-то воровиты направили дознавателей из Хаоса. Демоны Хаоса установили, что местная аномалия к естественно возникшей не имеет никакого отношения. А что там устанавливать? «Достаточно сравнить нынешнее течение рек магии с тем, каким оно было прежде. Теперь нас, демонов-строителей, вызвали. Мы должны исследовать учебное заведение, разобрав его по камешку, если потребуется, и найти причины. Одну, я так понимаю, ты уже обнаружила». Арнуаш кивнул на крошечную ямку, которую я успела выкопать. «Так я и остальные две указать могу». «У тебя карта или общий план территории имеется?» «Обежаешь!» – демон открыл тубус и ловко развернул на лавочке длинный свиток. «Жди здесь!» – взмыв воздух, перепроверила, запомнила и метнулась обратно. Схватив приготовленную демоном ручку, отметила на карте три креста. Арнуаш вытащил из тубуса еще один свиток, наложил поверх карты и немного пошептал. Желтоватая бумага стала полупрозрачной, на ней обозначились разноцветные линии энергетических потоков. Именно таковым было их течение прежде. Арнуаш в сердцах хлопнул себя по лбу. «Какой же я недотёпа, а ещё демон-строитель, энерговик высшей категории. Первым делом должен был о подземном захоронении подумать. Наша лига разгадку в самых изменённых потоках найти пыталась». Уже четыре дня сравнительный анализ проводим, и всё толком. Я поднялась в небо в третий раз. Нечто, изменившее привычное течение рек, и в самом деле располагалось под землёй. Зависнув над местом несостоявшихся раскопок, принялась ощупывать его точно так же, как стала бы искать природный источник энергии. Тот был совсем рядом, определённо водный, но такой незнакомый, холодный. По коже пробежал озноб. «Не понимаю. Магия льда не может быть враждебной. Она не такая». Протянула руку и тут же отдернула. Кончики пальцев покрыла изморозь. «Стало так холодно! Странное оцепенение охватило тело». «Ерунда какая-то! Я же элементаль, который подвластны все четыре стихии». Понимание, что тёмно-синий туман не имеет никакого отношения к магии водников, пришло поздно. Я подпустила его к себе слишком близко. Попыталась уйти в сторону, но мышцы будто лёд сковал. Вниз я не спустилась, упала плашмя. Была бы обычной человечкой, точно бы костей не собрали. Пошатываясь, поднялась на ноги, спину пронзила острая боль. Прежде чем меня накрыла тьма, я успела выдавить. Передай Шелгару, это вовсе не водный поток. Я очнулась на твердой, идеально ровной поверхности и поняла, что не могу пошевелиться. Руки и ноги были скованы магией. Наброшенное на обнаженное тело покрывало и мягкая ткань под головой намекали, что меня все же собираются лечить, а не провожать в последний путь. Осторожно повернув голову, попыталась разобраться, где нахожусь. Широкая кровать с массивными столбиками и резной спинкой наталкивали на мысли о чьей-то спальне. А вот только меня расположили не на самой кровати, а рядом с ней, на чем-то высоком и чертовски жестком. «Постойте, вам нельзя сейчас шевелиться?» – донеслось справа. Послышались легкие шаги, и я увидела рядом с собой ту самую малявку, которая играла с фаером во дворе. Девушка поднесла к моим губам носик чайничка и непреклонным тоном потребовала: "Пейте". Приоткрыв рот, закашлялась, горло обожгло кисло-горькое снадобье. "Ненавижу эликсир на травах. Можно воды?" прохрипела я. Казалось, дреной вкус зелья сковал и голосовые связки. "Нельзя", девушка сочувственно улыбнулась. "Что со мной?" Огненная уже открыла рот, чтобы озвучить ответ. Как дверь отворилась, и в комнату вошел Даркан. «Как говорят люди, были бы мозги, было б и сотрясение», – проворчал демон. «Ере, она пришла в себя». «Ере?» – я замерла, охваченная дурным предчувствием. Когда в дверях обозначилась статная фигура в облаке роскошных из сине-черных волос, Я поняла, что внутреннее чутье меня не подвело. Вид госпожи Иерель Фейн отозвался россыпью холодных мурашек. Поговаривали, что в молодости та была главой круга друидов. Но последние 50 лет единственным объектом управления для нее оставался факультет травоведения в Академии Духов Земли. Элементаль приблизилась ко мне, простерла руки и погладила надо мной воздух. При этом спину стало ощутимо покалывать. «Сотрясения у вас, Джинни, не случилось». Мне показалось, или в голосе декана я распознала сожаление. Однако повреждение позвоночника еще никому здоровья не прибавляло. Как уже заметил Шолгар, будь вы обычным человеком, прогноз оказался бы намного пессимистичнее. «Признавайтесь, это вы меня добили уже после того, как я упала». Точно помню, что смогла встать с земли самостоятельно. Чем и вызвали смещение позвонков. Не мне вам напоминать, какой регенерацией обладают элементали. Если взять духа стихии и перебить ему конечности, а потом дать костям срастись неправильно, то мы получим вполне жизнеспособного калеку», проникновенным тоном поведала целительница. Я умоляюще посмотрела на Даркана. «Ты кого ко мне привёл? Она же сейчас меня, как пить дать, уморет!» «Нечего на меня глазками хлопать!» – довольно-таки зло прошипел демон. «Мне лично пришлось тебе кости вправлять!» «Прости, я не собиралась падать, просто сверху обзор лучше!» И тут я вспомнила. «Синий туман!» – попыталась подняться, но руки и ноги буквально вдавило в лежак. «Еще раз дернетесь, сделаю так, что на ближайшие три часа перестанете ощущать тело ниже шеи!» Ерефейн вскинула голову, прислушиваясь. «Шелгар, кажется, к нам пожаловали гости!» губы демона изогнулись в нехорошей улыбке. «Ты уверена?» «Эффективнее было бы использовать для допроса джина И дать многоуважаемому ректору возможность обвинить нас в злоупотреблении магии разума? Нет уж. Я свой выбор сделала. Надеюсь, и ты меня не разочаруешь. Иерри Фейн слегка наклонила голову, признавая правоту Даркана. Что происходит? Кого вы собираетесь допрашивать? И при тут целительница? Иерри Фейн перекинула волосы на одно плечо и слегка провела по всей длине кончиками пальцев. Роскошная грива послушно распалась на три пряди и сама заплелась в тугую косу. «Ух ты! Я тоже так хочу!» Элементаль расправила складки на юбке, и я увидела, как по ткани расползается паутинка заклинания. Целительница заговорила одежду от загрязнения. «Моя дорогая, разве вы не знаете, что именно из целителей получаются самые лучшие дознаватели?» Внезапно я осознала, что в соседней комнате собираются кого-то пытать. Причем и Ерефейн только что предоставили полную свободу действий. На мгновение показалось, что я уже ощущаю удушливый запах крови. — Разве нет иного способа? — слабым голосом прошептала я. Губы Даркана сжались в тонкую белую линию. Потянулась к нему мысленно и наткнулась на глухую стену. — Вот значит как! — Ерефейн поправила на мне покрывало и окинула долгим внимательным взглядом. Тут же захотелось зажмуриться или забраться под одеяло с головой. Уж больно сопереживающим был взгляд целительницы, словно она меня жалела. Если бы не знала точно, что физические травмы для элементалей пустяк, решила бы, что со мной впрямь беда какая приключилась. Поколебавшись, друидесса все же снизошла до пояснений. Ректор Иргош не только предал доверие элементалей, он отнял жизни у тех, кто хранил магию этого края. В стремлении усилить влияние водных потоков он нарушил энергетический баланс на территории от заповедного леса до карнасских гор. «А что, если вы ошибаетесь? Ведь под пытками можно признаться в чем угодно». «Нам не нужно его признание». Даркан взял со стола деревянную шкатулку, поднёс ко мне поближе и продемонстрировал её содержимое. При виде четырёх ромбовидных кристаллов горлу подкатился комок. Сияние сердец было таким тусклым, словно из них выкачали практически всю энергию. Обнаружено в его кабинете. На тайнике охранное заклинание, привязанное к кольцу на пальце Иркоша. Было нелегко изъять шкатулку, не потревожив сами чары – Глухо произнёс Даркан. «Мне жаль, Иерри, что втягиваю тебя во всё это. Необходимо, чтобы Иргош дожил до суда магов. Если начну сам, не сдержусь». Взгляд целительницы стал жёстким, лицо окаменело. «Я поняла задачу. Возможно, у нас получится выяснить причину». Тут я снова встрепенулась. «Арнуаж сказал, что следы ловчих вели в академию». «Андыхай, Джинни. Все вопросы потом». Демон откинул волосы с моего лба и повернулся к адептке. «Воды не давать. Повторный прием эликсира через полчаса. Будет доставать, разрешай усыпить». Последняя фраза вызвала всплеск негодования, но я промолчала, хотя сделать это было неимоверно трудно. Даркану не до моих истерик. Сперва надо разобраться, что же такое творится в северном крае. Черт с ним, с третьим желанием, если в моих силах помочь Шелгару выяснить, что заставило ректора академии устроить охоту на элементалей, я сделаю это. Кто знает, вдруг после и повелитель инферно поверит, что я не совсем безнадежна. Я еще строила радужные планы, когда за стеной раздался мужской крик, перешедший в надрывный вой. Инстинктивно дернулась, но магические путы лишь крепче сковали руки. «Джинни, я сейчас!» Русоволосая малявка резво подскочила, шепча слова заклинания. Три секунды, и вопль оборвался. Но я все еще продолжала слышать его. И видят боги. Теперь он не раз будет слышаться мне по ночам. «Лорд Шелгар забыл полок тишины установить», — робко предположила девушка. Я кивнула и улыбнулась. Подозревая улыбка, вышла вымученной. Чтобы шелгар и о чем-то забыл. Демон заметил, что я не верю, будто он в самом деле собирается применить пытки во время допроса и дал мне возможность убедиться в обратном. Оставалось порадоваться полученному во время падения ушибу позвоночника. Не будь я прикована к постели, меня бы заставили присутствовать на дознании. Как представитель правящих родов, я была обязана лично проконтролировать ход допроса. При мысли о том, что именно я бы смогла увидеть, к горлу подкатилась тошнота. Вздохнув, повернула голову к девчушке. «Что ж, давай знакомиться. Я так понимаю, ты не целительница. Судя по ауре, твоя стихия — огонь». Адептка смутилась. «Меня зовут Азира. Я огненная ведьма». Так уж вышло, что в момент вашего падения я оказалась поблизости. Пряталась в саду, мысленно закончила я, а потом назначили сиделкой в наказание за разбитое стекла. Вслух озвучивать предположение не стало, мне хотелось подружиться с малявкой. Я присмотрелась к невысокой щуплой девушке, вспомнила фаер, который она создала во время игры во дворе, сопоставила с информацией об огненных ведьмах готовишься к посвящению в верховные скорее жду когда чудо свершится временами кажется что меня крупно надули у каждой ведьмы накопление энергии происходит по индивидуальному графику да знаю я только думаете мне от этого легче адептка с отпрощением разгладила форму на абсолютно плоской груди похоже что мне уже 20 стукнуло «Наверстаешь ещё!» — невольно хихикнула я. «Уж больно забавное выражение лица» — состроила девчушка. «Так ладно бы только физическое развитие замедлилось. Эмоциональное тоже пострадало», — доверительно прошептала она. «Это как? Все парни-сверстники видят во мне лишь младшую сестрёнку». «И?» «А меня это совсем не раздражает». Выдав страшную тайну, Азира покраснела. Ни для одного мне не хотелось стать взрослее. Боюсь, я и внутри какая-то замедленная в развитии. Не сбивай себе голову глупостями. Встретишь ты еще того, из-за которого сердце дрогнет. А у вас это во сколько произошло в первый раз? Ну вот, как чувствовала. Нельзя мне вести задушевные разговоры с молоденькими девочками. Закрыв глаза, попробовала притвориться спящей. Не помогло. Джинни меня осторожно потыкали пальцем. Вы спите? Пытаюсь, недовольно буркнула я. Вам нельзя спать, скоро повторный эликсир принимать, обрадовала меня ведьмочка. Сон лучшее лекарство и помощник в регенерации, проворчала я, не разлепляя век. Вы не хотите отвечать на мой вопрос? Нет, какие мы догадливые. Вот только почему-то сразу появилось ощущение, что, промолчав, обижу. Решила попробовать быть максимально честной. Азира, во мне течет энергия стихии Земли. Отчасти я немфея. Ой, вот именно, удовлетворенно выдохнула я. Обрадовалась я рано. Узнав о моей принадлежности к роду влюбчивых элементалей, Азира засыпала вопросами. Самыми безобидными из них были как нимфа распознает, что вот именно он тот самый, и правда ли, что лесные девы могут определять, является ли любовь двоих истинной. От последнего у меня едва волосы на затылке от ужаса не зашевелились. Стать личным детектором для вереницы юных девиц, мечтающих встретить своего единственного, не хотелось совершенно. Одна случайно оброненная фраза, и у моих дверей выстроится очередь, «Особо наглые станут и парней ко мне водить, чтобы уж наверняка определила. Но это еще цветочки. Урожай ягод я соберу, когда посыплются обвинения в том, что мужики шастают налево. Дескать, не фея с пути сбила, гнать ее поганой метлой надо. А вот поэтому я и не люблю распространяться о собственных ипостасях». Когда прозвучало «Джинни, пора принимать эликсир», Я едва не взвыла от радости. — Вы уж извините, но запеть дать не могу, — встревоженно проговорила Азира, пока я кашляла и хрипела, пытаясь отдышаться после приема очередной порции целебной гадости. — П-п-понимаю, — выдавила я из себя. Даркан запретил давать мне воду, ведь та — источник энергии для водной ипостаси. По какой-то причине меня опичкали абсолютно нейтральным с точки зрения стихий растительным эликсиром. Неужели мимолетное прикосновение к синему туману снова сбило течение энергии внутри тела? Неужто теперь все повторится, как в детстве?